него встанется. Это был очень, очень способный человек. Проклятие, но где же результаты обыска? Уже сутки копаются. Дверь тихонечко приоткрылась, в щель сунулась постная, тощая физиономия в золотых очках. «А ваше высокопревосходительство, ротмистер Белозеров, ну, наконец-то, легок на помине, пусть войдет». В кабинет, устало щурясь, вошел немолодой жандармский офицер, которого Распетрович накануне уже видел в доме к а н и н г е м а «Есть, ваше высокопревосходительство, нашли», – негромко доложил он. «Весь дом и сад поделили на квадраты, все перерыли, все прочесали, ноль. Тогда агент э й л е н з о н отменного нюха сыщик, догадался в подвале эстерната стеночки простукать». И что вы думаете, Лаврентий Аркадьевич? Обнаружилась потайная ниша, вроде фотографической лаборатории, а в ней 20 ящиков, в каждом примерно по 200 карточек. Шифр странный, вроде иероглифов, совсем не такой, как был в письме. Я распорядился, чтобы ящики перевезли сюда. Поднял весь шифровальный отдел, сейчас приступят к работе. «Молодцом, Белозеров, молодцом!» — похвалил подобревший генерал. «А этого с нюхом представьте к награде. Ну-с, наведаемся в шифровальный. Пойдемте, Фондурин, вам ведь тоже любопытно. Потом закончите, теперь не к спеху». Поднялись на два этажа, быстро зажигали по бесконечному коридору, свернули за угол. Настречу в бежал чиновник, махал руками. «Беда, ваше высокопревосходительство! Беда! Чернила бледнеют прямо на глазах! Не поймем, в чем дело!» Мизинов затрусил вперед, что совсем не шло к его грузной фигуре. Золотая к о н и т е л ь на эпулетах колыхалась наподобие крылышков мотылька. Белозеров и ф а н д о р и н непочтительно обогнали высокое начальство и первыми ворвались в высокие белые двери».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 «Что за чертовщина?» — воскликнул запыхавшийся генерал. «Какие-нибудь симпатические чернила?» «Боюсь, ваше высокопревосходительство все гораздо хуже», — сказал господин профессорского вида, разглядывая карточку на свет. «Ротмистер, вы говорили, что картотека хранилась в некоем подобии фотографического чулана». «Так точно?» — почтительно подтвердил Белозеров. «Да».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 Нет уж, господин к о л л е ж с к и й советник, вы что-нибудь придумайте. Вы мастер своего дела, вы светило? Но не волшебник, ваше высокопревосходительство. Очевидно, карточки обработаны специальным раствором, и работать с ними возможно только при красном освещении. Теперь слой, на котором нанесены письмена, засвечен. «Ловко? Ничего не скажешь. Я с таким сталкиваюсь впервые». Генерал сдвинул мохнатые брови и угрожающе засопел. В комнате стало тихо, надвигалась буря, однако гром так и не грянул. «Идемте, Фондорин», — упавшим голосом произнес начальник третьего отделения. «Вам А надо закончить работу». Две последние записи в шифровке разгадать так и не удалось. Это были сведения, поступившие в последний день 30 июня, и ф а н д у р и н их опознать не смог. Настало время подводить итоги.